глава 4 призрачный глаз уникальное внедрение описание мана тысяча из тысячи внедрение активная поддерживаемая способность при активации позволяет внедрить призрачный глаз в цель вы получаете возможность управлять мыслями цели и наблюдать за миром его глазами. Расход маны — 1 100 единиц в минуту. Расход зависит от интенсивности использования призрачного глаза и от уровня цели. О, Холя, знала бы ты какая-то гадость. Корона позволяет мне видеть призраков и в материальной форме. Так что прямо сейчас, прямо перед девушкой, лежит вырванный у кого-то большого, очень мерзкий с виду глаз. Причем вырван он с потрохами. Но это только плюс. Можно таскать его за ниточку. Ради эксперимента сразу активировал дематериализацию и активировал свой новый, довольно интересный предмет. Да, практически пользы от него пока мало, но подобная вещица точно пригодится в дальнейшем. Ведь так я удаленно могу проникать в сознание вообще кого угодно, заставлять самый ответственный момент делать глупости и просто читать мысли. Как Зорн со своей меткой, только еще круче. Для активации необходим контакт с жертвой так что я подлетел к девушке и вытянул вперед руку легонько стукнув ее по лбу этим глазом по размеру он действительно довольно крупный примерно с апельсин но это не помешало ему в считанные секунды проникнуть олю под кожу и вылупиться прямо из лба эй а если она шапку наденет не будет ведь никакого обзора но глаз лишь удивленно устоялся на меня немигающим взглядом а затем стал озираться по сторонам «Хм, действительно В интерфейсе сразу появилась новая иконка, и стоило активировать, как я увидел себя со стороны Оли. А неплохо выгляжу, кстати, оброс немного, но в призрачной форме волосы будто бы попадают в невесомость. Но да, надо немного укоротить лохмы, а то запустил себя в этом плане. Что приятно, я не только вижу мир глазами другого человека. По желанию можно рассмотреть все вокруг. Переключать спектр зрения, видеть невидимые, нематериальные цели. И все в таком роде. Нет, применение этой штуки я точно найду. А для деактивации надо просто схватиться за глаз и переместить его в инвентарь. Собственно, максимально удобная в использовании вещица. Если бы она еще и летать сама могла, вообще цены бы не было. Ладно, продолжай. Снова появился я около главной распаковщицы и потрепал по мягкой шерстке ее собаку если что мне нужны атакующие навыки ауры скорострельный лук умения и да знаю я перебила меня оля все будет в лучшем виде девушка мило улыбнулась и снова продолжила свою работу мне еще десяток уникальных есть в том числе и утяги так что может снова позову как закончишь так и зови нечего дергать буркнул я и растворился в воздухе есть еще дела и много Так что отвлекаться бы сейчас точно не хотелось. «Крыса, готовься!» «Я не крыса, я королева!» По традиции заорала гигантская тварь, но я решил улыбнулся в ответ. «Крыса она! Верно говорите, сударь!» Подтвердил мои слова ее оппонент. Впрочем, он тоже крыса. И если я назову так и его, то врагов среди бурлаков явно прибавится. Странно, чего они стесняются? Если бы и меня назвали человеком, я бы не возражал. А негры бы и вовсе радовались. Или, может, они на самом деле мыши? Так или иначе, но уже через 10 минут народ собрался в поселении, и, поднявшись в воздух, Каспийск направился ровно на запад. В следующие пару дней мы просто парили над океаном, спокойно, не спеша, наслаждаясь видом волн, иногда даже постреливая из алтарей. Долгое время я размышлял, поставить ментальный алтарь, который, по сути, нам никаким боком вообще не нужен, или же... Использовать камень души как-то иначе. То есть срастить его со стеллой и получить новый поселковый навык. Алтари могут на 100% раскрыть свой потенциал, лишь когда им управляют люди с соответствующими классами. Просто обыватель может использовать лишь базовый набор навыков, да и эффективность их оставляет желать лучшего. Команда, например, все время проводит у камня. Лишь в редкие моменты, когда мы материализуемся для того, чтобы размяться, Она проводит время около меня. Чтобы можно было уединиться прямо посреди города, девушка даже научилась создавать зоны тьмы, в которые видеть могут лишь два человека. Я и она. Удобно на самом деле. Можно делать общественные туалет и без стен. Сидишь себе прямо посреди площади, делаешь свои дела и наблюдаешь за людьми, что ходят вокруг. Набранный опыт было решено сразу потратить. На самых полезных в основном. Антон и еще несколько ремесленников получили пятидесятый и 40 сороковые соответственно. Также моя команда уперлась по уровням в потолок. Пристроили даже каштана. Пусть первое время он летал тут с дебильной рожей и ругал всех за нецензурные выражения, но постепенно немного попривык. Понял, что тьма наш мир не заполонила, не сражаться с ней каждый день нет смысла и стал вести себя чуть потише. Зато как-то раз орк открыл мне свою душу. Сам того не знаю, конечно же. Я материализовал Каспийск на берегу Теплого моря, прямо рядом с каким-то курортным городом. А пока бойцы занимались его зачисткой, плотно засел в воспоминаниях своего нового зеленого друга. Система пришла в мир орков много сотен лет назад. Действительно много. Об этом времени ходят лишь легенды, да и те много раз перевраны и изменены болтливыми ртами сотен и тысяч рассказчиков. И это довольно любопытно всегда интересовало что будет если зомби закончатся, и все в нашем мире начнет потихоньку налаживаться по легендам апокалипсис прошел очень быстро считанные недели все потому что орки изначально жили малыми общинами в них царила жестокость правила сила и потому зомби вирус не смог распространиться на большую часть населения второй виток начался уже к вечеру первого дня апокалипсиса третий к утру следующего и все Дальше зомби кончились, и система остановила свое развитие окончательно. Остались старые навыки, награды и все. Благо классы, некоторые навыки и даже умения вшиваются в гены их обладателя, и потому передаются по наследству. Появились кланы, сильные рода. И орки, аристократы очень боялись смешения кровей. Дочерей отдавали лишь за сильных воинов или умелых ремесленников. Так что система попросту стала частью жизни. У каждого есть интерфейс, класс и какой-то набор навыков, что достался от родителей. И на самом деле не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, так даже удобнее определять дальнейшую судьбу каждого человека. Например, тот же инженер-схемотехник не будет мучить себя, желая стать художником. Он просто не сможет. Хотя бывают и осечки. Нашего орка нагуляли на стороне. И класс у него ни разу не боевой. Его семья старательно скрывала это, и потому пришлось пойти на ухищрение. Всю же аристократ, боевой клан Света и все такое. А на деле Каштан обладает пусть и редким, но ремесленным классом. Начертатель рун. Собственно, оттуда его непробиваемая броня. Он сам разрисовал ее, зачаровал, и только потому может легко противостоять любым атакам сильнейших воинов, как его, так и нашей планеты. Собственно, узнав это, просто отправил его к Антону. Я даже обрадовался, что он оказался не воином. Брать свою команду идиота, что обижается на каждое матерное слово, это иметь вечно обиженного идиота у себя за спиной. Все же выражаться цензурно в наше неспокойное время попросту невозможно. Но вот его воспоминания заставили задуматься. Впрочем, все эти два дня полета я только и делал, что думал. Не о том, как найти хороший подкласс. С этим как раз вопросов нет. Говна на планете хватает. И у некоторых представителей говна есть что-то мне подходящее. Да и с ментальным алтарем тоже становится все ясно. Без менталиста он мне не нужен. А на то, как происходит выбор нового поселкового навыка, посмотреть в любом случае надо. Как-никак, да я ведь даже не знаю, можно ли выбирать. Если дается случайный, будет обидно получить что-то бесполезное. Мучает меня совсем другой вопрос. Какого хрена? Или даже хуя? Почему у них витки прошли в считанные дни, и потом система завершила свое развитие? Остались те же испытания, те же награды и тот же поток уровня. Скорее всего, развитие системы зависит от количества убитых зомби, либо от процента населения, что обратились в зомби и потом умерли. Тоже звучит вполне правдоподобно. Орки перебили своих мертвецов буквально за неделю. Причем основное количество прямо в самом начале. Зомби не успели заразить своих бывших товарищей, а потому и вовсе закончились. Так что и система не смогла получить какую-то подпитку, а затем развиться до чего-то более совершенного, как, например, у нас. Вон даже подклассы подогнали. А это уже чего-то значит. Плюс началась вторая фаза. Возможно, это тоже что-то значит, но я пока в этом не уверен. Так вот чтобы ускорить витки надо просто убивать больше зомби почему то мне кажется что десятый виток будет каким то особенным решающим на десятом уровне можно выбрать класс каждый десятый уровень навыка появляется дополнительная особенность и так далее система как оказалось любит круглые цифры и десятичную систему исчисления повезло не иначе хотя в двоичные круглых цифр всяко больше возможно система попросту уйдет Не очень хочется, если честно. Меня в ней все устраивает. Даже зомби и те радуют глаз. Ради них решили материализовать город. Все же разминка иногда нужна, да и надоедает постоянно находиться в нематериальном состоянии. Хочется дышать, радует себя вкусной едой и просто чувствовать себя живым. Так что я просто разлёгся на берегу океана, а наши бойцы, включая мою команду, на перегонки сокращают их популяцию в ближайшем городке. Антон тоже вылез из своей берлоги и на пару с Машей отправился следом за отрядом латников. Зорн знает, пришибёт. Но пока не знает, пусть прогуляются. Тем более, что помимо латников, его внучку охраняют несколько обычных, двое разумных големов и какая-то новая совместная разработка вообще всех мастеров нашего поселения. Я пытался интересоваться насчет того, с чем они работают, но все почему-то просто улыбались и молчали. А если и говорили, то что-то наподобие «это сюрприз». Понятно, что информацию я мог вытащить прямо из головы любого разработчика, но такие сюрпризы я люблю. Правда, выглядит он пока странно. Трехметровая железная махина, сплошь исписанная золотистыми рунами. Вот и весь сюрприз. Две руки, две ноги и вросшая в корпус здоровенная железная голова с двумя огоньками глаз. Причем кристалл в нее лепить никто не стал. Так что это просто неразумный кусок железа, судя по всему. На самом деле остановились мы не только ради разминки и уничтожения зомби. Награды. Появились новые награды, но по пути добыть ни одной так и не удалось. Встречались всякие киты, медузы и прочая ерунда. Из них выпадал лишь стандартный набор, а вот новых так и не нашлось. Все как обычно. Картошка, шарики, книжки, утюги и свитки. И это натолкнуло на мысль, что награды такие даются только за убийство мертвецов. Все же, по задумке системы, все живые должны убивать всех мёртвых. Но что-то пошло не так. Полежать в расслабленном состоянии нормально не удалось. Не прошло и пяти минут, как из воды показался полутораметровый краб. Его глазёнки быстро нашли легкую жертву, и почти сразу он, быстро перебирая лапками по песку, ринулся за добычей. Крак! Панцирь глухо хрустнул, и гасило прошло куда-то вглубь, пригвоздив не особо умное животное к берегу. Пусть вставать мне и не пришлось, но осадочек остался. Такой себе здесь сервис. Из краба выпала серая картофельная, но я, повердев её в руках, кинул обратно в воду. Сейчас у нас в поселении такие не используются даже в пищу. Поварихи копят серые картофельные, но это скорее запасы на черный день. Мало ли что произойдет. На картошку никто не клюнул а может, малек какой забрал, и рыбы покрупнее об этом даже не узнали. Так что следом в воду отправился сам потрескавшийся краб, не пропадать же добру. На зомби клюет куда лучше, но даже краби и тушки хватило, чтобы приманить рыбу покрупнее. В этот раз мне явно повезло, так как приплыла самая настоящая акула. В видах подобных тварей не разбираюсь, но вроде как это белая, и не рыба-молот. Других попросту не знаю, так что буду считать, что это акула обыкновенная». Краб быстро разлетелся на части, и жадная тварь сразу начала поглощать кусок за куском. Я же тем временем стоял по колено в воде и наблюдал за трапезой твари. Акула не указывала ни намека на разумность. Пустые, жадные до крови глаза. Глупое поведение и полное игнорирование меня. «Последний пункт так и вовсе самый глупый. Зря она так». Шутки ради, уколол палец об один из шипов на косиле, а затем упустил его в соленую воду. Пятнышко получилось совсем маленькое, но и этого хватило. Акула тут же забыла про краба и сорвалась с места, а я просто начал отходить назад. Так и вымунил ее на мелководе, а следом активировал ауру холода и постепенно заморозил соленую воду. Уж не знаю, какую температуру выдал, но этого хватило, чтобы акулу заточило в ледяные тиски, И она не смогла двигаться. Зачем я это сделал? Просто потому что могу. Достав из инвентаря топор, вырезал кубик льда с акулой и спокойно поволок его в сторону поселения. Будет теперь призрачная акула плавать под куполом. Думаю, интересно получится. Набаловшись созданием аквариума, отправился в ближайший городок. Все же интересно, чем там занимаются мои бойцы. Да и посмотреть на обновленную технологическую броню в деле также было бы полезно. Может, сам в такую наряжусь, кто знает?» Сразу напоролся на первый отряд. Пятеро человек ушли немного в сторону и наткнулись на группу измененных зомби. Разумного среди тварей не нашлось, но и сами они не лыком шиты. Устроили засаду с использованием двух крылатых бомбардировщиков и нескольких невидимок. Вот только засада не задалась практически сразу. Один из бойцов активировал сканер, встроенный в шлем — и сразу срисовал всех невидимых противников. Если бы те хоть как-то спрятались, это бы не помогло. Но излишне расслабленные монстры о таком не подумали. Все же они невидимы, а значит, никто их заметить не должен. Перегруппировавшись, отряд замер и приготовился к бою. Первый залп дали два мага. Один пальнул вырванным из земли булыжником, а второй сформировал прямо над невидимками огромный шар студенистой жижи. Шар этот с звуком рухнул вниз, и размазался по земле. А вот зомби-невидимки попросту не смогли встать. Слиплись, однако. Бой прошел стремительно, считанные секунды. Воины будто бы знали обо всех действиях противников и работали слаженно, как единый организм. Двое мечников легко определяли наиболее уязвимые места противника, наносили четкие удары своим улучшенным оружием и сразу отступали. Но лишь для того, чтобы защитник смог накрыть их щитом, как физическим, так и энергетическим. Навык этого бойца создает пузырь, в котором попросту увязают все летящие мелкие предметы, такие как костяные шипы, например. В общем, уже спустя несколько секунд от группы зомби остались лишь разбросанные тут и там награды. Бойцы сразу принялись выковыривать кровно заработанные кристаллы и бойко обсуждать дальнейшие планы. «Я... я бы к эпушкам сгонял», — мечтательно протянул молодой парень. Подняв забрало шлема и медленно затягиваясь папиросой. Хм, выглядит как самокрутка. Видимо, Гоша все же продолжил свои темные делишки. А я вот к неграм не откажусь, бабу у них огонь. Видал, какие же. Жо... Отставить! рявкнул командир, также поднимая забрала. «Передан приказ: бросаем все и марш вниз по улице. Бойцы сразу собрались и, действительно, позабыв про кристаллы, сразу сорвались с места. А неплохо так, для латной брони. Все пятеро воинов побежали с удивительной скоростью, но при этом никакого лязга металла слышно не было, только едва заметное жужжание приводов, что и позволяет ускорять бег. Еще бы дизайн со средневекового на более современный изменить. Как оказалось, другой отряд заметил довольно крупную орду зомби под предводительством сразу двух разумных тварей. Понятно, что эту орду решили ликвидировать полностью, под ноль, и уже среди этих останков искать новые награды. В общем, действуем, как обычно. Командир вояк сразу начал вещать в рацию, передавая свою речь сразу всем собравшимся вокруг. Кроме разве что у моих ребят. На них не надеты специальные шлемы, так что голос они услышать не могут. Я же слушал ушами одного из вояк, просто вселившись в его тело. Че они стоят? колкнул Грок в плечо зорна. Ссутся, что ли? Планы обсуждают, проскрипел владыка и огляделся. Обсуждение планов решили производить на удаление от Орды, спрятавшись всей толпой за высоким домом. Отсюда до зомби метров двести, не более. «А знаешь что? Бери на себя разумных, а я остальных». «Хренус два!» — команд появился неожиданно, даже несмотря на то, что сейчас день. Талант у него такой — подкрадываться ко всем подряд. Разве что к женщинам в поселении ни разу не подкрадывался, ведь они все время за ним следят, не сводя глаз. «Я тоже в деле. Покажем консервам как надо», — растянулся он в улыбке. «Но почему консервам? Хорошие ребятки, чего ты?» — команда материализовала тени своего брата. «Но я тоже в деле». «Не сидится им на месте. Ну да ладно. Зато будет интересно посмотреть». «Как думаешь, сколько там?» — промычал бык, от нетерпения вытащив свой молот и начав дубасить все, что только попадалось на пути. Отправлял в полет здоровенные булыжники, сминал кузовы автомобилей. Просто так, вот нечего делать. «Я даже точно могу сказать», — улыбнулся Зорн. «Я каждого из них чувствую. И сейчас они, кстати, нашли кого-то живого. Уж больно взбудоражились. После этих слов он замер и изменился в лице. «И правда. Я даже взлетел повыше, чтобы посмотреть на начавшееся движение Орды». Сразу все мертвецы сорвались на бег и устремились куда-то в сторону, а следом послышались громкие взрывы и звуки боя. «Маша!» — в глазах его начал разгораться огонек, желтый такой, едва заметно мерцающий и очень-очень опасный. Аж мурашки по телу от такого, какая только что аура появилась вокруг столь неприметного, но мощного мертвеца. Отбай, Грак, эти мои!» Взгляд его засек двух разумных, что вальяжно шли к своей цели. Вид их был обеспечен и беззаботен, тогда как я уже понял, что эти ребята не жильцы. Впрочем, как и все остальные, кто встанет узорно на пути.